глава 7. насколько этого хватит поинтересовался я глядя на разгруженный товар брусья доски иные пиломатериалы и даже непонятно зачем щепки и древесная пыль пока не могу сказать владимирович задумался и посмотрел на своих работников десять зомби шесть имели опыт создания мебели и четыре были мастерами по обработке древесины. «Но, думаю, на месяц точно хватит». «В смысле на месяц?» Непонимающе посмотрел на зомби, потом на старика, потом на сравнительно небольшую гору древесины. «Мне казалось, этого едва на неделю хватит». «Мало работников», — пожал он плечами. «Мы едва сможем выполнить план-график по госзаказу, а для создания мебели на продажу нужно больше рабочих рук». А еще у меня уйдет немало времени, чтобы обучить их. Ладно, будут тебе работники. Только автобус подготовь, а то он весь провоняет, и мы не сможем его вернуть, проворчал я. Вот нет бы сразу озвучить, сколько людей нужно. Я бы и привел больше зомби. Эх, снова расходы. А у меня и так ежедневный баланс минусовой. Махнув рукой, ушел, оставив счастливого старика, заниматься тем, что он любит больше всего. Делать мебель. Правда, учитывая, как он заглядывается на зомбачку, большую грудь он тоже любит. К слову, с повышением уровня развития зомби будут меняться. Я могу сделать из них здоровяков, различных чудищ, как Кикимора, ну или развивать их в человеческой форме. Сразу скажу, это неэффективно. Ведь в бою куда лучше чудовище, носящиеся на огромной скорости, способное уворачиваться от шквала пули, когтями вскрывать танки, чем человек. Но, боюсь, если такие будут у меня в телохранителях, вероятно, и меня самого пристрелят. Ну или церковь сдадут. За фабрикой меня уже ждала Жанна с Иваном. Хм, может, ей купить свою машину? Надо обговорить, Это одного Ивана на нас всех уже не хватает. «Домой», — приказал я, закрыв за собой дверь. Иван тут же двинул машину, а я напоследок кинул взгляд на фабрику, припоминая, что раньше на ней работало три сотни сотрудников. Новые зомби решат много проблем, но их содержание обойдется в копеечку. С другой стороны, это моя армия. Вот, натренирую их на чудовищах и смогу использовать в сражениях против людей. Но есть один момент. Тогда не должно оставаться свидетелей. От мысли меня отвлек телефонный звонок, номер неизвестный. Слушаю. «Александр Леонидович, с вами говорит старший следователь Волковский Симон Архипович». Я по делу, ответил серьезный и довольно мужественный голос. Нежить? Во-первых, хотел поздравить вас с успешным спасением похищенных. К сожалению, упустив преступников из города, мы их полностью потеряли. Мужчина кашлянул и продолжил. Во-вторых, да, в каком-то роде нежить. Привидение. Я передал начальству ваши слова, и так получилось, церковь не может помочь нам с нашей проблемой. Я вас понял? «Опишите проблему». «Благодарю. Это мощная сущность, способная двигать предметы и людей. Если точнее, то швыряться ими. Началось это полгода назад, и постепенно сущность становилась сильнее». «Даже так?» Я замолчал, обдумывая, как поступить. «Тварь явно сильная, и просто так ее не поглотить. Хотя, если я разовью свой алтарь, стану сильнее». «Давайте предварительно договоримся на среду вечером». Мне нужно подготовиться и потренироваться. Заодно зачищу парочку кладбищ. Кладбище? Вы собираетесь уничтожить живущих там призраков и умерть ради тренировки? Оживился мужчина. Да, но, надеюсь, мои благие дела будут оплачены. А также, если вы позаботитесь о том, чтобы в полночь там никого не было, буду благодарен. Иначе буйство призраков может привести к жертвам, нагло врал я. Но что? Не хочу я, чтобы кто-то видел, как я зомби поднимаю. Сделаем. Время. «Первое городское кладбище, полночь. Завтра отправляюсь». «Принял», — быстро ответил он, и из трубки послышался посторонний звук, после чего следователь продолжил говорить. «Мне сейчас поступила информация, что люди церкви подтвердили отсутствие призраков на третьем кладбище. Поэтому руководство одобрило выплату вам в размере пяти миллионов, включая плату за уничтожение Кикиморы. Ее действительно перестали встречать в том районе». Обсудив некоторые детали, я завершил звонок и довольно застонал. «Устал за сегодня. Мне бы массаж хороший». «Жан!» — заговорил я, посмотрев на свою помощницу. Она вроде не сильно удивилась тому, что я показал ей нежить. По крайней мере, вера в меня у нее не уменьшилась. «Думаю, стоит купить тебе служебную машину. Как считаешь?» «Было бы неплохо разгрузить Ивана», — женщина задумалась и окинула чумазу у меня взглядом. Думаю, имеется смысл во внедорожнике, желательно укрепленном. Для поездки за город. Ты умница. Я об этом не подумал. Я заулыбался, а Жаночка мило засмущалась. Не привыкла к похвале, пусть привыкает. Тогда обговори все с Иваном и подберите что-нибудь, что не так легко разбить и надежное. Поняла. Она кивнула, осознавая, что я имею в виду не женщина за рулем и что-то там с гранатой, а нападение монстров. «А еще у тебя есть ко мне вопросы? Может, я смогу ответить на некоторые из них?» «Нет», — она улыбнулась. «Я никому не расскажу, что вы владеете двумя стихиями. И зомби я не боюсь, по крайней мере, ваших». «Стоп. Две стихии? А эта идея. Какая она ну, у меня все же умница. Этим я смогу многое объяснить, как и то, что Александр долго не мог обучиться магии. Но оставим это на крайний случай. Спасибо». «Разве что...» — заговорила она с выражением вины на лице, вытаскивая из ворота кофты красивое жерелье, что я ей подарил. «Мне действительно нужно его носить. Я проверила в сети. Оно на аукционах продается от десяти миллионов». «Ты же знаешь, у меня много врагов. Поэтому не «можно», а «нужно», — покачал головой и строго посмотрел на нее. Она же сразу убрала жерелье обратно и, кажется, немного расслабилась. Почувствовала себя защищенной. «Ну да, жерелье много многого может спасти. И пусть для мага эффект покажется несущественным, но для простых людей очень даже». Далее мы отвезли женщину к ней домой, а после я попал к себе. Дырявую мантию отдал Валерии, чтобы сдала в ремонт магом-артефактором, и дал поручение Ивану помочь Жанне с выбором и покупкой машины. На ужин же я все-таки опоздал, поэтому кушал в горном одиночестве». Поразить же, гад такой, спал. Этим днем я все же перешел на пятую ступень, и стоит отметить, что мое клеймо лишь до шестой ступени. Седьмая ступень и далее своими силами. Надо будет с сестрами поговорить о том, как они это делали. Я, конечно, успел почитать в книге, но кто знает, вдруг они смогут что-то подсказать. В общем, остаток вечера я занимался чтением и отдыхом. Дела рода постепенно налаживались. У меня уже более 60 миллионов рублей, а это десятая часть долга. Угроза штрафа за срыв госконтракта пока что отпала. И напомню, штраф там полмиллиарда. Перед сном немного перебрал свои артефакты и кристаллы. И после подсчета у меня получилось 179 кристальных единиц. В деньгах это почти 9 миллионов. Эх, сколько же денег я съедаю. Так, с чего я стал таким жадным? «Похоже, человеческое тело и общество на меня плохо влияют». Закончив все дела, уселся на кровати и принялся медитировать. А потом уснул. Некоторое время назад. Один из лучших ресторанов города. Какие-то аристократы. Трое хмурых мужчин сидели за большим столом, полным еды. Все смотрели друг на друга, но открывать рта никто не спешил. Но тут подошел официант и расставил бутылки дорогого вина. «Наш план был идеален. Никто не мог предположить, что их найдут на осколке», — заговорил беловолосый мужчина лет пятидесяти. Он, как обычно, был одет в черный костюм. Разве что на пальцах красовалось куда больше колец артефактов, чем раньше. «А сейчас Зимов оказался куда сильнее, чем мы предполагали». Худой мужчина с длинными черными волосами раздраженно застонал, ведь именно он сражался с ним. «Всему виной наемники!» «Зачем эти дебилы взяли Зимову?» — проворчал высокий, и довольно пухлый мужчина. Он открыл бутылку вина и, налив себе полный бокал, принялся пить. Еще и Вениамин помер из-за этого. Что вообще случилось?» «Черепов использовал какой-то артефакт», — черноволосый заскрежетал зубами от злости. «Видел я его, когда отступал. Подгадал момент щенок, когда защита Вениамина будет на самом дне». Артефакт должен быть крайне сильным, ранг «Б», если не выше. Похоже, теория оправдалась, у череповых болтаньях с сильнейшими артефактами ржевода. Беловолосый салфеткой вытер рот и отложил вилку. Боюсь, теперь много кто заинтересуется этим молодым человеком и его артефактами. Нужно поторопиться. У нас перемирие на десять лет, правда, уже осталось девять. «Но ни нам, ни вассалам нельзя на них нападать, иначе кара будет страшна. Сами знаете, как император поступает с теми, кто нарушает договоры». Похлый мужчина вновь налил себе вина и залпом опустошил. «Значит, найдем тех, кто сделает это за нас», — спокойным голосом ответил беловолосый и, кинув взгляд на блюдо с рыбой, подтянул его к себе. «Возьмем их крепко за яйца, чтобы не смели предать нас и кинуть с артефактами» у меня есть пара родов которые должны мне немалые деньги пухлый мужчина подтянул к себе запеченого просенка и вонзил нож ему в пятак очень немалые деньги настолько что они отдали своих лучших дочерей мне в служение мужчина рассмеялся а на лице появилась мерзкая похотливая улыбка тогда полагаясь на тебя кивнул беловолосый и мужчины занялись едой Утро. Академия. Гаус и остальные. Академия. Вот зачем мне все это? Снова уроки, снова проблемные студенты. Хотя я же так и не отомстил Краснову. Надеюсь, он посетит сегодня уроки, а то я так и забыть могу. Эх, ни дня спокойного. В общем, идем мы от парковки. Позади меня Анна с сестрами о чем-то болтают, а я не слушаю, думаю о важном. Ну и подмечают взгляды, на нас все пялиться. Но это понятно. Троицу пару дней назад похитили, об этом уже весь город знает, но девчата вполне нормально выглядят, но в этот день им жизнь не дадут, запытают вопросами. Однако мы уже обговорили, что можно говорить, а что нет. В общем, в скором времени я добрался до своей аудитории. Мое место было свободно, а красного нигде не видно. Ну, может, еще придет. Также я приметил к себе немало внимания. Девчата о чем-то шешукались, да и парни порой подглядывали. А зверев кажется пытался убить меня взглядом. Но тут один из парней встал и направился ко мне. Санек, а это правда о чем ты там в клубе говорил? Сходу спросил он, подходя ко мне. Народ тут же навострил уши и стало куда тише. Парня звали Дорохов Глеб Матвеевич. И что я могу о нем сказать, середнячок? Учится среднее, развитие среднее. Но зато душа компании очень общительный. Правда, очередной гигант. Метр восемьдесят с лишним. О чем ты? Лень разговаривать, но, видимо, не отвертеться. Про злых духов, уточнил он и заулыбался. И не отвертишься. Я был там в том клубе и все слышал. Возможно, но я не намерен говорить на эту тему, спокойно ответил я и немножечко отпустил на волю ауру смерти. Всего на единичку б и, кажется, этого хватило, чтобы молодые маги почувствовали что-то неприятное. Правда, я довольно быстро отключил эту ауру. Эх, снова расходы. И, к слову, о расходах. Мне же надо решить, какую руну я сегодня наложу на алтарь. Осталось последнее место на алтаре, и нужно выбрать что-то действительно нужное. И вновь меня перебили. Объявился учитель, а с ним... «Не, ну это издевательство». «К сожалению, Краснов Олег Дмитриевич по некоторым причинам покинул наше учебное заведение», — заговорил черновлаусый и вечно хмурый учитель, после чего приподнял ладонь и указал на стоявшего рядом с ним гиганта. «А на освободившееся место поступит новенький. Представьтесь, пожалуйста». «Назаров Виталий Елисеевич. Я не местный, Прибыл из Новосибирска, но, надеюсь, мы подружимся». Парень ослепительно улыбнулся. И я тут же услышал вздохи и ахи наших дам. Ну да, высоченный, выше двух метров. на тело, еще и на лицо хорош. В общем, моя полная противоположность. Он мне уже не нравится. Он что-то говорил, да и учитель что-то бормотал, но я не слушал, а распластавшись на парте, погрузился в размышления. Мой выбор остановился на четырех рунах. Магия. Думаю, тут все понятно и логично. Она делает мою магию сильнее. Подмечу, что магию моего тела. На божественную силу это не влияет. И по эффекту она схожа с телом. Чем больше у меня божественной энергии, тем сильнее магия. Защита. Менее очевидно, но, как и говорится, она позволяет мне лучше защищаться. Работает как в активном режиме, создавая барьер из божественной силы, так и в пассивном. И тоже эффект схож с телом. Могущество. Совсем не очевидно, эта руна позволит мне высвобождать больше божественной силы, а также сделает ее чуточку сильнее и вновь работает по принципу тела. Чем больше Б, тем выше эффект. Архитектор. Думаю, вполне очевидно, что она дает. С ее помощью я смогу строить алтари и различные сооружения, какие захочу. И, пожалуй, самое главное первые три руны на первое время будут давать несущественный эффект. Они, как и тело, имеют большой потенциал, если чертить их последовательно, уровень за уровнем. К сожалению, этого себе позволить я не могу, и у меня лишь четыре позиции для рун на уровень алтаря. И забивать две ячейки длинными рунами мне не хочется. Все же на третьем уровне будет столько всего интересного. Архитектор позволит мне стать сильнее куда быстрее, и, пожалуй, уже этой ночью я смогу использовать его. Хм неправда почему бы и нет думаю сработает ладно об этом потом сейчас же надо пережить уроки отоспаться думал я некоторое время спустя там же вновь я эй а кто эта красотка ух сиськи но ну, мелкая какая зато сиськи практически над моим ухом кто то болтал мешая спать Но не прошло много времени, как я почувствовал на себе тяжелый взгляд. Еще некоторое время спустя горячее дыхание на своей шее. И что, делать нечего? Вздохнул и, открыв глаза, увидела Анну. Она мило улыбалась, смотря на меня, а вокруг все шептались. Чего? едва сдержался, чтобы не зевнуть. Спать хочу. Ночью не до сна будет. На практику мы пойдем вместе, хорошо? Она вновь мило заулыбалась, чаруя моих одногруппников. Хорошо. «Ну что за практика?» Ответа я не получил, так как Зимова, получив моё согласие, поспешила уйти. Я же приподнялся и сонной мордашкой смотрел людей. Кто-то не выдержал и засмеялся, увидев меня. Точнее, засмеялась. А её подруга, наоборот, вмилялась. «Вот пристали женщины. Забудьте вы о моём существовании. В Академии мне нужны лишь сон и еда. А, ну и пятерки. Я же должен закончить с отличием. Правда, больше не осталось учителей, которые хотели бы задать мне вопрос или вызвать к доске. Все, кто пытался, потом пожалели, выслушивая долгие и нудные ответы, лежая решение задачи, формулы и прочего. «Соня, ты пропустил важное объявление!» — расхохотался здоровяк. «Как его там? Виталий вроде?» Посмотрел на него заспанным лицом, с вопросом в глазах, а тот вновь расхохотался. «В следующий понедельник практики будем закрывать врата!» «Разве практика не с третьего курса начинается, по желанию?» Искренне удивился я. Да и не только я был удивлен. Многие сейчас обсуждали и возмущались этим. «Распоряжение от императора». Он посчитал, что обучение слишком мягкое и приказал усложнить. Мол, уж слишком много магов выходят из Академии бесполезным мясом, неспособным сражаться. Это точная цитата, кстати. И «Я полностью с ним согласен». Я вновь распластался на парте и собрался было заснуть но здоровяк не угомонился. «Хочешь, пройду тебе через осколок. Я уже зачищал их и уверен в своей силе. Смогу защитить. И главное, выглядит таким искренним. А еще смотрит на меня, как на слабака. «Делай, что хочешь», — отмахнулся я и вновь уснул. «Если хочет за меня все сделать, то флаг ему в руки, а я спать. Вечер у меня будет очень насыщенным».